«Величие души». «А как у вас с величием души?» «Все остальное кажется в порядке, но не играя в поддавки и прятки, скажите, как с величием души?» «Я знаю, это нелегко, непросто. Ответить легче, чем осуществить. Железные канаты проще вить, но...» Как там в отношении благородства? А как там с доблестью, геройством, славой? А как там внутренний лучится свет? Умён ли сильный, угнетён ли слабый? Прошу ответ.